Глава восьмая Базальтовые плиты встретили без ласки. Со стоном и хрипом я рухнул на твердый камень, вышибая воздух из легких, хрустя перебитыми костями плеча и заливая двор кровью из растревоженной раны. Судя по раздавшимся вокруг с криком ухорезок, «Прибыл я точно по адресу. Спасибо Асмодею, создавшему дорогущую пентаграмму портальной ловушки, искажающей координаты близлежащих точек выхода и замыкающих их на малую цитадель. Планы о построении мощного сервисного центра для фармрейдов в Инферно постепенно обрастали плотью». «Взять василька!» Прохрипел я и обернулся посмотреть, какого хрена я едва не оборвал руки от тушку орка в жалкие два центнера весом, при моем запредельном параметре силы в полторы тысячи единиц. «Твою мать!» Плакать или смеяться, приказ на задержание големом никто не отменял. Так что тащил я виноградную гроздь вцепившихся в василька механоидов весом в хрен знает сколько тонн. «Големы! Отбой!» Палач, почувствовавший мнимую свободу, попытался было рвануться, но был мгновенно перехвачен могучей лапой Асмодея. Приподняв орка в воздух, словно нашкодившего котенка, Демон внимательно всмотрелся в обезображенную харю. «Какой занятный экземпляр! Умеешь ты подбирать себе врагов! Что думаешь с ним делать?» Я со стоном перевернулся, благодарно кивнул ухареском, бросившимся на помощь командиру, и зажал ладонью рану на плече, пульсирующую фонтанчиками крови. «Не знаю еще. В Друмере не так просто ограничить свободу игрока и при этом не изуродовать собственную карму. Отправить бы его к лосс, но боюсь, что они быстро найдут общий язык». Четвертовать урода посохом, превратив в беспомощный обрубок мысль здравая. Но чем я тогда буду отличаться от палача? Отсутствием удовольствия от процесса. Осмодей встряхнул парализованного ужасом Василька. Видать, орк сразу понял, с кем имеет дело. Безропотно висел, шаря по лицам выпученными глазами. Демон восхищенно протянул. По нему давно преисподнее плачет. Прямо тянется, как дитя, к конфете. Могу отправить его в гиену огненную без особых затрат энергии, а вот еще и приплатят слишком уж велик перекос потенциалов. Ну и я... «Записочку с оказией передам. Ты не против?» Я наморщил лоб. «Это в ад, что ли? Настоящий? Недрумировский?» Демон неопределенно качнул головой. «Реальность — это то, во что мы верим. Но гарантирую, своего врага ты больше...» Не увидишь. По рукам идет. Ну, не знаю я, что с ним делать. Поймать поймал, а дальше требуется что-то чернушно-радикальное. Своего василька у меня нет, да и слава богам. Асмодей по кошачье выпустил из указательного пальца черный коготь, одним ловким движением срезал сорка лишнюю одежду и повернул тушку мускулистой спиной к себе. Коготь быстро замелькал по голой коже, вырезая и тут же прижигая руны демонического алфавита. Василек хрипел, дергался и пускал кровавые пузыри, не имея сил кричать. Бель его глаз превратились в валые пугающие кляксы, от напряжения полопались пучки мелких сосудов. Демон с удовольствием оглядел творение своих рук, Затем резким движением подбросил орка в воздух и хлопнул в ладоши. На пути падающей туши распахнулось пространственное окно, полыхнувшее яркой вспышкой и жаром расплавленной магмы. Василек всхлипнул от ужаса, нырнул в портал и исчез. А вместо него на землю рухнула обгоревшая до черноты фигура жилистого мужчины. Я непроизвольно охнул. Новоприбывший четко повернулся на голос и уставился на меня слепыми белками запекшихся глаз. Черная корка лица пришла в движение, с хрустом сминаясь, сочась сукровицей, И, складываясь в презрительную маску, хриплый голос иронично прошептал. «В преисподней закончились дрова. Так ведь и замерзнуть недолго». «Это кто?» — покосился я на Асмадея. «Сдача. Или ответный дар. Понимай, как хочешь. Он теперь...» — свой. Отличите его! — скомандовал я ухареском. С секунды магического сияния и перед нами предстал крепкий, обнаженный мужчина, возрастом далеко за 40, с холодным взглядом пронзительных серых глаз. Он едва заметно облегченно выдохнул, с радостью и тоской покосился на багровое солнышко. Первое публичное обнажение в Друмире. Игра скалькулировала вырвавшемуся из преисподней тридцатый уровень и определила класс ассасина. Занятно, убийца или шпион, причем как для реальности Земли, так очень даже приличного уровня. Мы-то все начинали с первого. «Дайте ему одежду, срам прикрыть!» «Големы, переходите в полное подчинение Клайту. Осмодей, возвращай меня в старое тело. Сил нет в этой клаке находиться. В следующий раз я лучше в нужник Сигану чище буду». Бабочка с хищным интересом запорхала вокруг мужика, зачем-то снимая мерки, талия, объем груди, бедра. Вот оторва. Несмотря на стальные нервы и напускную браваду, Бывшего грешника знатно потряхивало. При виде архидемона его рука дернулась перекреститься, но остановилась на полпути. Видать, от таких вещей в аду отучают в первую очередь. Я же сбросил сумку с личными вещами и напрягся, вжидательно уставившись на Асмодея. Вот он, идеальный момент для Кидалова. Заранее проинструктированные бойцы напряглись. Демон, понимающе ухмыльнулся. «Нам ли пытаться переиграть тысячелетнюю сущность?» «Щелчок пальцев, и я изгибаюсь в спазме оргазма. Родное тело!» Душа урчала, астральная проекция ерзала, устраиваясь на привычном месте. Кайф идеального здоровья вновь пьянил разум. «Ах! Договор выполнен! Плата!» Осмодей протянул когтистую ладонь. Утерев нитку слюны, я закашлялся пересохшим горлом. С удовольствием принял от ухорезок флягу холодного кваса, в один присест выдал половину и блаженно выдохнул. Перехватив жадный взгляд грешника, понимающий кивнул и перебросил ему сосуд. Острый кадык мужчины задергался, однако бережливость поборола жадность. Пил маленькими аккуратными глотками, не пролив ни единой капли. Асмадей нетерпеливо зарычал, и я потянулся к сумке. «Вот кого-кого, а архидемона нервировать не стоит, может очень грустно закончиться». Выловив в котомке драгоценное ожерелье, протянул его Верховному. «Подтверждаю выполнение договора и передачу оплаты в полном объеме. Сделка закрыта». Осмодей удовлетворенно кивнул, любуясь камушками на свет. «Да уж, особо ценная добыча для демона — кровь древнего бога. Как предмет экипировки, Оно ему вряд ли надо, но вот в качестве ритуального ингредиента самое то». Рядом шлепнули чьи-то босые пятки. Обернувшись, разглядел напялившего штаны грешника. Поклонившись и все еще чуть запинаясь, он произнес. «Разрешите отрекомендоваться. Матвеев Егор Анисимович, купец второй гильдии». «Век за вас буду Бога молить!» Стоящий за его спиной Асмадей иронично ухмыльнулся и отрицательно покачал головой. Я нахмурился. «А если по правде? Без фантазий?» Фальшивый купец дернул щекой. «Винюсь, ваше превосходительство!» «Губернский секретарь при Втором департаменте Сената, отследив реакцию Асмодея, я раздраженно сплюнул. «Послушайте, Егор, или как вас там, по-батюшке? Валите-ка вы на все четыре стороны. Мне только брехливых грешников на шее не хватает. А так уже все есть. Что вы глазами хлопаете, аки краснодевица? Вы не в рабстве и не в плену. Вполне свободный человек». Ноги у вас есть, а ворота вон там, то пойти-ка отсюда. Потеряв интерес к мутному шарлатану, я повернулся к ухарескам. Девчата, благодарю за службу. Бабочка, прими под свое крыло эту певичку и смазливую мисс. Успокой, как можешь, только без рукоприкладства. Чуть позже я буду портироваться к первохраму. Заберу их и в реабилитационный центр. Там как раз освободилась пара койко-мест». Негромкое покашливание за спиной вновь заставило меня обернуться. Грешник не пытался каяться. Взгляд его был холоден и спокоен, а речь — безэмоциональна. «Еще раз прошу простить, господа, не сразу разобрался в ситуации. Издержки долгого пребывания в гиении огненной... «Самообладание мужчины мне импонировало, уникальность ситуации интриговала, но вот его независимость и стальной стержень характера не позволяли выжить из ситуации максимум. Толчком раскачиваю в себе феодала, на полную катушку придавливаю аурой первого, после павшего. Незримо нависаю над собравшимися». Ухарески попискивают в экстазе, а смоды морщится и едва заметно сдает назад. Грешника прошибает и сгибает уже в настоящем поклоне. Честь имею представиться Георгий Анисимович Матвеев надворный советник тайной экспедиции Ее Императорского Величества Екатерины II. Егор вцепляется взглядом в мое лицо, внимательно высматривая реакцию на свои слова. Я беспомощно оглядываюсь на стоящего рядом капитана, командира ухарезок, Тот лишь пожимает плечами. Да, тут бы скорее Андрей-аналитик пригодился с его-то энциклопедическими знаниями. Видя наше непонимание, грешник почему-то заметно расслабился и попытался расшифровать давно забытые термины. «Статский чин седьмого ранга дает право на потомственное дворянство. Приравнен к гвардейскому капитану или пехотному подполковнику. Оклад полторы тысячи рублей в год». Я покачал головой. «Есть в тебе все-таки что-то купическое!» Только вот забудь ты все эти чины-даранги. Ты хоть представляешь, сколько времени провел в преисподней? Там нет времени. Я напряг память, а затем грубо прикинул разницу в столетиях. Почти три века. Древний КГБшник побледнел, Ноги его подкосились, и он уселся на раскаленные плиты двора, прикрыв лицо, подрагивающими ладонями едва слышно зашептал. «Как же так-то, Марфуша, Настенька, младшенький мой Сашка, ради них только и держался, черпал силы в образах, мечтал сохранить разум и вернуться». Присев рядом, я придержал его за руки. «Егор, ты в другом мире и в другом времени. Здесь все иное. Хотя, хм, кто знает, вон Асмадей, специалист по преисподней. А я лично знаю, где стоит арка на седьмое небо с его достаточно агрессивными ангелами и серафимами. Может, и доведется еще встретиться с родней? Отправляйся-ка ты в центр». «Отлежись, разберись, куда попал, а потом уже поговорим. Да, и к делу пристроим, коль желание появится». Капитан сводного отряда охраны сдвинул шлем на затылок и ухватил себя за роскошный чуб. «Неужели всех согрешивших ждут века в гиене огненной?» Осмодей безразлично пожал плечами. «Каждому согласно верь его». Капитан воспрял духом. «Тогда надо подыскать что-то нейтральное, с мягким посмертием, чтоб пирушки да огурьи...» Я дёрнул командира, потерявшего генеральную линию партии. «Веру и впавшего. Там вообще смерти нет». Затем вновь повернулся к Егору. «За что попал-то?» Тот безразлично пожал плечами. «Грешил». Приват взорвался истеричной трелью экстренного вызова. От неожиданности и нехорошего предчувствия я вздрогнул. Код «три нуля» могут активировать очень немногие ближники и только в случае реальной жопы. «Да!» Сразу же инициирую голосовую сессию. «Командир, это Оркус. У нас проблемы. Светлые начали раньше времени, выступили по всем фронтам. Нужно твое присутствие». «Понял, буду через минуту. Встречайте». Удачно я натянул маску феодала. Негоже подчиненным, видеть тревогу на суровом облике грозного полководца. Повернулся к демону. «Осмодей, большая игра началась. Светляки пошли на обострение. Предстоит серьезно пободаться. Ухарезок я у тебя забираю. Готовь войска!» могут потребоваться в любую секунду. Извини, парад пока отменяется. Точнее, плавно трансформируется в победный с бросанием штандартов поверженных кланов в жертвенную пентаграмму». Верховный плотоядно облизнулся. «Так даже лучше. А знаешь, возьми-ка ты с собой светоборца и две отборные сотни Серебряного легиона». Помощь тебе не помешает, а им полезно сбросить оковы долгого сна, хлебнуть свежей крови и наполнить энергией личные резервы. Я благодарно кивнул, трехсотуровневые демоны значительно усилят боевую мощь клана. Правда, Асмодей тут же опустил меня на землю, приоткрыв свое истинное лицо и смазав ценность дара. Ты только экипировать их не забудь. Снижая стоимость найма и рассчитывая на обнаруженное серебро, я брал бойцов в одном из подним. Конечно, их когти и клыки прочнее стали, но сейчас не эра первого восстания, чтобы драться с неприкрытым брюхом. Вот же хитрый жук. Ладно, часть комплектов Легиона уже готова. Плюс кое-что завалялось в клановом арсенале. Не фонтан, да и явно не тянет на 30-й уровень. Но других оперативных решений у меня нет. Пять минут на сборы при все возрастающем психозе по всем каналам чата и привата. Штормила Альянс. Били в набат союзники, даже в общем социальном логе русского кластера стоял непрекращающийся вой. Бойцы правого дела жестко резали весь темный молодняк в Ньюбовских локациях. Их боевые пятерки одновременно появились в сотнях точек и устроили кровавый геноцид, практически полностью прекратив процесс кача среди молодежи. Вопли, хаос, массовое отвлечение серьезных сил рук ланов на поиск борзых пкшеров и охрану своих яслей. Толково, черт побери. Один отряд диверсантов может сковывать силы целого полка, что, впрочем, сейчас и происходило. Короткая дезориентация портального перехода, и я попадаю в цепкие лапы Оркуса. «Командир, лови инвайт. Прыгаем в склеп. Весь штаб уже там». Клановый визард тужится, кастуя семисекундный гейт. да только за время чтения заклинания мои штабисты постареют почти на сутки. Мимо проносятся ухарезки, спешащие на общее построение. Готовность ноль. Это не шутка. Сродни дежурству летчика истребителя в самолете с прогретым мотором». Дети ночи торопливо бафятся, довооружаются, получают расходники и выстраиваются на площади аккуратными каре специализированных отрядов. Ровная колонна демонов рысит по направлению к арсеналам. Светоборец жадно пьет вечерний воздух и плотоядно косится на эльфиек. Восьмерка трофейных големов под руководством юного погонщика торопится в парк тяжелого вооружения. Оттуда доносится привычный грохот ювелирной кувалды, многоголосый мат и дробный металлический перезвон. Очередной хлопок портала, и меня начинает уже ощутимо подташнивать. Организм штормит от мгновенных смен реальностей, климатических зон, давления и всего остального, что можно привязать к пространственным координатам. Склеп не узнать. Народу как на подводной лодке. При этом... Соблюдается такая же тишина и предельная вежливость. Жизнь сотни разумных в крохотной кубатуре имеет свою специфику. Нары со шторками в три этажа, зомбоящик, несколько улыбчивых девушек из дома удовольствий, цветочки в вазончиках, трогательные салфеточки ручной вышивки и теснящиеся на стенах фото тщательная борьба с запахами и заботливо выделенные сантиметры личного пространства. Под едва заметные улыбки бойцов ритмично охала и подрагивала крепко сбитая будка для интимной релаксации персонала базы. Под нарами сидел огромный рыжий кот, чей-то квестовый фамилиар и демонстративно полировал шары языком. Животинка нервничала, косила глазами сразу во все стороны и явно жалела об отсутствии органа зрения на затылке. Именно это ее и подвело. Раздался едва слышный хлопок, за спиной у кошака мелькнул знакомый белый плюш. Фары животного затравленно увеличились, усатая морда панически перекосилась. Смачный пинок подзад, и котяра, растопырив в воздухе четыре лапы, с истошным мявом улетел в дальний угол комнаты. Полет сопровождал дружный хохот отдыхающей смены и усталые проклятия хозяина-фамиляра. Я улыбнулся. «Привет, чебуратор!» Вдоль стен склепа теснились ящики с лучшим молодым коньяком, в бочках квасились и дозревали мутные алхимические реагенты. Квадратный грузчик принимал под опись опечатанные мешочки с восьмигранными монетами, стопки чертежей и аккуратные контейнеры с техноблоками. В дальнем углу пустил корни приблуда, приобревший несколько усталых морщин и рваный шрам под левым глазом. На крохотном рабочем столе были навалены потроха дроидов, а взгляд мастера светился тоской и безнадегой. Чуть в стороне пустовал пятачок для крафтеров, походная кузница, точильный круг, штабель стройматериалов и различных заготовок. На стене висел четкий график шумных работ от руки, завизированной чьей-то матерной тирадой. В кухонном уголке возилась повариха со смазливым личиком и непривычно тонкой талией. Похоже, что выбрали ее вовсе не за кулинарные таланты. Девица задумчиво улыбалась своим мыслям и нанизывала на шампур куски маринованного мяса. «Увидев меня...» Она взволнованно ойкнула, вскочила на ноги и торопливо полезла в ящик с припасами. «Картошка, лук, морковь, яйца, сметана, ветчина! Ё-моё, опять оливье!» Активно замахав руками, я рубанул ладонью по своему горлу, показывая, что сыт до отвращения. Ускорив шаг, нырнул следом за оркусом в офицерский кубрик отделённый от общего помещения тяжелым пологом. Здесь комфорта было чуть больше. Узкие купейного вида койки в один этаж, обеденный стол в локоть шириной и табуретки в одно полупопие, украшенные разноцветными геморройными подушечками ручной работы. Персональная милашка-подавальщица разливала кофе по чашкам офицеров с задумчивым видом разглядывающих карты. «Во что играем?» — поинтересовался я. «В преферанс ленинградку! Восьмиугольный серебряк завист! Присоединишься!» Младкор, наконец, оторвал взгляд от колоды и поднял голову. На его лице расцвела счастливая улыбка. «Командир!» «Наконец-то!» Загрохотали падающие табуретки. Ближники радостно тискали меня за уязвимые места. «Алло, народ, меня всего пару часов не было. Что вы как дембеля из армии встречаете?» Офицеры дружно заржали. «Глеб, это для тебя прошла пара часов. А у нас персональные таймеры накрутили уже месяцев по 5-6 автономки». «Андрюха-анунах со своей красавицей-зомби и личной гвардией те вообще недавно годовасика праздновали. Ты уж прости, своей волей приняли решение пригласить союзника. Он у нас на острие атаки, выше по уровням все равно никого нет. Вот и гнут, анунаховцы, крайнюю станцию!» Я кивнул возражений. Не имею. Надо будет и ветом пару топовых звезд прокачать. Все равно в секрете такую бомбу не сохранить. Слишком много мест для утечек. Дуршлаг спичкой не заткнуть. Вон статистика клана вопит о найденном баге. За последние два часа средний уровень боевого крыла «Детей ночи» подскочил на четыре пункта. Пригляделся к офицерам, каждый из них приподнялся на 10-15 уровней. Неплохо. Присаживаюсь, отпиваю остывший кофе из чьей-то чашки. После духовки «Инферно» сушняк будет давить еще пару часов. «Доложите ситуацию по склепу». Аналитик поднял руку. Все гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Первое. Из-за рассинхрона временных потоков нет возможности держать стационарный портал. Он тупо схлопывается за доли секунды. В качестве средства перемещения доступны только телепорты, а это жуткие задержки в поставках. Вышел за сигаретами, вернулся через неделю. Переждав смешки, он продолжил. Второе. Практическая невозможность увеличения жилой площади. Охранный полог представляет из себя вытянутое пустотелое веретено, уходящее вглубь наподобие моркови. Именно вдоль стен этого полога и закручивается спираль данжона. Удар киркой влево или вправо оголяет хищную пелену и добро пожаловать на респаун. Отсюда... Жесткое ограничение на количество персонала базы, уровень минимального комфорта 90 человек. В идеале цифра должна быть втрое меньше. Народ согласно загудел. После люксовых апартаментов Суперновы казарменная бытовуха метрополитена утомила многих. Третье. Сложность фарма. Мы все-таки слабоваты для этого шкуродерного данжа. Да, мы толково растянули спаун монстров в тонкую цепочку с трехминутными интервалами, однако уже на станции 5 звезде бойцов с их средним 190-м уровнем приходится иметь дело с дроидом-стражником 30-го. Это на грани фола. Несмотря на припаркованного в углу голема поддержки и стационарную турель, что, кстати, стоит немалых денег, парни дохнут раз за разом. По итогам, станция 5 — это наш потолок с почти нулевым КПД опыта. Слишком много смертей. а нунаховцы сейчас фармят шестерку, подтягивая своих гвардейцев к двухсотому уровню. Нам же срочно необходимы новые тактические схемы и лучшая экипировка. У меня все. Я задумчиво побарабанил по столешнице. «Понял. Будем думать». Кое-какие мысли у меня есть. Теперь к главному. Что там с выступлением светлых? Офицеры помрачнели. Слово взял Оркус. Светлякам удалось застать нас врасплох, что неудивительно. На том конце работают профи, возможно, госконтора. У нас же детский сад, штаны на лямках. По ситуации атакованы 9 замков Альянса. Из них три уже взяты, в том числе лесной замок ветеранов. Сейчас идет торопливая мародерка. Цитадели готовятся к ликвидации. Я скрипнул зубами. Откуда такой темп? В двух случаях сработали глубоко внедренные кроты. Чистое предательство, слив кодов доступа, смена настроек управляющего артефакта, Диверсия в контрольном зале, подрыв накопителей. В третьем, непонятка. Для срыва купола было использовано заклинание астрального поглощения маны. Скорее всего, со свитка. Возможные источники утечки из арсеналов проверяются. Я невесело усмехнулся. «У меня алиби. Был в гостях у Тавара». Оркус лишь отмахнулся, показывая, что лидер Альянса вне подозрений. «Это еще не все. Если мы не хотим потерять дружественных нам китайцев, то требуется предоставить им срочную помощь». «Представитель заветов Мао воет белугой. Зачистка их земель перешла в активную фазу. Дружественный нам альянс сливают в унитаз. Временной диапазон для принятия решения – О вмешательстве в конфликт не более 12 часов. Дальше будет поздно. У корейцев также наметились проблемы. Не знаю, мы ли тому виной. Однако резкое усиление им не простили. Их противники объединяются. Силы собраны немалые. Ожидается резкое обострение ситуации. Во время речи контрразведчика мои штабисты разворачивали рулоны карт с текущей обстановкой и крепили их на стенах. Нарисовано все было кропотливо и с любовью, с рюшечками и голыми девами по краям. Времени у тактиков было много. Также нанесен удар по нашей экономической мощи. Противник рискнул на операцию в городе, уводя в минуса фракционные отношения «С изначальным. Уничтожена сигаретная фабрика Альянса, вырезаны все мастера Неписи, обнулены запасы ингредиентов и склады готовой продукции, атакованы и перепаханы солью поля мухоловов и тысячи цвета. Пошли под нож фермеры, в том числе вольнонаемные». По демпинговым ценам на рынок выброшен довольно близкий аналог Услады Императора, причем лишенный возрастного ограничения. «Блин, лихо как, жмут по всем фронтам, чувствуется железная хватка серьезных спецов, не похоже происходящее на привычную игровую возню». О том, что низкоуровневые локации контролируются группами ПК, ты уже, думаю, знаешь. Вой в чате долетает даже до первого храма. Еще хуже другое. За полчаса до начала конфликта были предприняты многочисленные попытки захвата наших соклановцев, а также высокопоставленных офицеров Альянса. Часть из них оказалась удачной. По неподтвержденным данным, дети ночи потеряли семь человек. Связи с ними нет. Блаженной смертью от Макарии пленники не воспользовались, подозреваем наличие артефакта божественной силы, блокирующей обращение к покровителю. Какие-нибудь мощи усопшего бога или очередной недобитый храм». «А вот это уже действительно хиново!» Оркус согласно кивнул. «Мы получили предложение обменять пленников на детей с невнятными гарантиями их счастливого будущего и международного протектората. Дополнительно пресс-служба клана гнется под давлением мощной инфоволны, пущенной нашим противникам. На нас натравили всех собак, в том числе и в реале. В полицию и суды подано полтора десятка заявлений о похищении и насильственном удержании детей. Святоши пугают карами, а док не вышел на контрольный сеанс связи. Мы ожидали такой поворот событий, но все-таки недооценили уровень вброса. Наемные пиарщики запускают пакеты заготовленных ранее контрмер, а адвокаты начинают отрабатывать гонорары. В Друмировских СМИ мы пытаемся сломать навязываемый нам образ темных террористов, прикрывающихся детским щитом. Я задумчиво глянул на Оркуса. У вашего зомбоящика есть модуль записи? «Да, люксовая поставка». «Хорошо. У меня в памяти хранится солидная инфобомба под Светлоликова. Его патриарх видел и слышал немало лишнего. Также расконсервируйте купленных нами барзописцев, Пусть принимаются за работу. Дайте команду для комиссаров «День Д». Пусть меняют рабочие методички. Увеличьте тираж нашей газеты». «Переведите ее в бесплатный мод». Младкор козырнул. «Будет сделано, командир!» «Это война?»